Осенний поросенок Дышалось легко и радостно. Осень стояла просторная, светлая, и вокруг было много земли. Поросенок выбежал на поляну и зашуршал ножками в опавшей листве. Это было очень весело, вот так бегать и шуршать, а потом остановиться и слушать. Тоненько-тоненько свистел в голых кустах ветер, шевелилась трава, но лучше всего, конечно, было шуршать листьями. Выбежал заяц. — Привет, поросенок! — Привет. — Ты чего делаешь? ш у р о у сказал поросенок и побежал. «Давай пошуршим вместе», — сказал заяц, догнав поросенка. И они целых полчаса бегали по поляне, шурша палой листвой. «Ты как сюда попал?» — спросил заяц, когда они, нашуршавшись, сели. «Убежал из дому», — сказал поросенок. «А что?» «Я так подумал, что э т о не здешний», — сказал заяц. «Ежика знаешь?» «Нет». «А медвежонка?» «И медвежонка. И зяблика не знаешь?» «Не знаю», — сказал поросенок. «Приходи...» — Сумерничать! — сказал заяц и убежал. Поросенок посидел еще немного один, потом сгреб опавшие листья в кучу, забрался на самый верх и лег. Ему было мягко и хорошо. Выглянул солнце, ветерок разогнал облака, чистым золотом загорелись огромные листья клёна, а поросенок все лежал на куче опавшей листвы, глядел по сторонам и думал. О чем думал поросенок, он и сам бы не мог сказать, а думал он обо всем сразу и ни о чем в отдельности. — Вот листья сыплются, — думал поросенок, — деревья голенькие, а наверху небо. А елка еще з е л е н е й стала, а рыжие грибы лисички, как г в о з д и к и во мху. Широко и покойно шумел лес, качались ветви, будто хромая проковыляла в пустом воздухе бабочка. А поросенок все глядел и глядел, слушал и слушал, и никуда ему не хотелось идти, ничего не хотелось делать, ни с кем говорить. — Ну что я буду сумерничать с зайцем? — думал поросенок. С зайцем хорошо побегать пошуршать но в сумерках в сумерках лучше быть одному сидеть и глядеть как загорается звезды лежишь выскочил на поляну заяц поросщенок кивнул придешь крикнул заяц угу сказал поросщенок но в душе он уже твердо знал что никуда никому сегодня вечером не пойдет